«Я давно уже думал об этом», — поспешил сказать папа. «И хотел посоветоваться с вами, маман. Не пригласить ли нам Сен-Жерома, который теперь по билетам даёт им уроки?» «И прекрасно сделаешь, мой друг», — сказала бабушка уже не тем недовольным голосом, которым говорила прежде. «Сен-Жером, по крайней мере, гувернёр, который поймёт, как нужно вести «des enfants de bonne maison»» — детей из хорошей семьи. простой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 Fleest das Edle Blut des Grafen von Sommerblatt. Я родился 6 недель после свадьбы. Муж моей матери, я звал его папенька. Был арендатор у графа Зоммерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Йохан и две сестры, но я был чужой в своем собственном семействе. Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie.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 «Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня». Он сказал, «Карл хороший работник, и скоро он будет моим Гезелле, подмастерьем». Но человек предполагает, а Бог располагает. В 1796 году была назначена «Конскрипшн» — рекрутский набор. И все, кто мог служить от 18 до 21 года, должны были забраться в город. «Папенька и брат Йохан приехали в город, и мы вместе пошли бросить лос, жребий, кому быть зольдат и кому не быть зольдат. Йохан вытащил дурной номеро. Он должен быть зольдат. Я вытащил хороший номеро. Я не должен быть зольдат». И папенька сказал, «У меня был один сын, и с тем я должен расстаться. «Их хат айнен анзиген зон, и фон дизем мусс их мих трэннен». Я взял его за руку и сказал,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 У меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я этого слышу. Брат Йохан не будет служить, я буду зольдат. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет зольдат. — Вы честный человек, Карл иванович сказал мне папенька и поцеловал меня. — Ты бестайн браве, бурши. Зактэ миа майн фатэр, и кюстэ миш. И я был зольдат. Глава 9. Продолжение предыдущей Тогда было страшное время, Николенька Продолжал Карл Иванович Тогда был Наполеон Он хотел завоевать Германию И мы защищали свое Отечество до последней капли крови И мы вертелили в своем роде И мы вертелили в последний Я был под Ваграм Я был под Ваграм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 «У меня есть два червонца, которые были под моей фуфайкой. Возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего Бога». Сержант выпил рюмочку Мадера и сказал, «Господин Мауэр, я очень люблю и жалею вас, новый пленный, а я зольдат». Я пожал его руку и сказал, «Господин сержант, «Их дрыкте им дья ханду и сагте, «Хэр сержант!» И сержант сказал,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 Часовой ходил с ружьем «Ауфундап», взад и вперед, и смотрел на меня. «Киевив!» «Закте эр ауфайнмаль». «Кто идет?» — спросил он вдруг. я молчал. «Киевив!» «Закте эр цумвайтенмаль». И я молчал. «Киевив!» «Закте эм цутгейтенмаль». И я бегал. Я прыгнул в вода, влезал на другой сторона и пустил. Ich sprang ins Wasser, kletterte auf die andere Seite und machte mich aus dem Staub. Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я стал на коленки, сложил руки, поблагодарил отца небесного за своё спасение и спокойным чувством заснул. Ich dankte dem allmächtigen Gott für seine Barmherzigkeit und mit beruhigtem Gefühl schlief ich ein.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 Человек остановил своих лошадей и смотрел на меня. «Молодой человек», — сказал он, — «куда вы идете так поздно?» Я сказал, я иду во Франкфурт. «Садитесь в мою фуру, место есть, и я довезу вас». от «Отчего у вас ничего нет с собой? Борода ваша небриты, и платье ваше в грязи?» Сказал он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек», — я сказал. «Хочу наняться где-нибудь на фабрик».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 Я не хотел чёрной неблагодарностью платить за добро, которое мне сделал господин Нель, и решился бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате. Взял своё платье, три талер денег и потихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошёл по дороге. Глава 10. Продолжение.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 хорошо причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Марихен сидела в лавке и спросила, что мне нужно. Я сказал, «Можно выпить рюмочку ликер?» И она сказала, «Фатео, отец. Молодой человек просит рюмочку ликер». И папенька сказал, «Подай молодому человеку рюмочку ликер». Я сел подле столика, пил свою рюмочку ликер, курил трубочку и смотрел на папеньку,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 Я курил свою трубочку и сказал, «Как звали вашего сына и где он служил? Может быть, я знаю его?» «Его звали Карл Мауэр, и он служил в австрийских егерях», — сказал мой папенька. «Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы», — сказала сестра Амарихен. Я сказал, «Я знаю вашего Карл». «Амалия! Захтау файнмаль майн фата!» — сказал вдруг мой отец.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 Несчастье повсюду меня преследовало. Я жил на своей родине только три месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал со своими знакомыми про политик, про императора Франц, про Наполеон, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подли нас сидел незнакомый господин в сером «Убярок» — Сёртуке. Пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. «Er rauchte sein Pfeffischen und schwieg still. Когда wächte, Ночной сторож. Прокричал 10 часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал, «Кто там?» «Macht auf!» «Отворите!» Я сказал, «Скажите, кто там, и я отворю!» «Ich sagte, sagt, wer ihr seid, und ich werde aufmachen!» «Махт ауф ин намен «Отворите именем закона», — сказал за дверью. И я отворил. Два зольдат с ружьями стояли за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером убирок в сертуке, который сидел подли нас в кофейном доме. «Он был шпион». «Эр вар айн шпион». «Пойдемте со мной», — сказал шпион. «Хорошо», — я сказал. Я надел сапоги и панталон. Надевал подтяжки и ходил по комнате. в Сердце у меня кипело. Я сказал, он подлец. Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал, «Ты шпион, защищайся!» «Ты шпион!» «Вертайте dich!» «Ich gab ein Haib!» Я нанес один удар. Направо. «Ein Haib!» налево. И один на голова. Шпион упал. Я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. «Их нам мэнен мантальзакон бойтель и шпранг цум фэнстэ ахинаус». «Их кат нах Эмс». Я пришел в Эмс. Там я познакомился с генерал Сазин. Он полюбил меня. Достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда генерал Сазин умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала,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 «А то я ровно ничего не знаю. Однако, кажется, вон он идёт». Прибавил я печальным голосом. Володя встал и подошёл к окну. «Нет, это не он. Это какой-то барин», — сказал он. «Подождём ещё до половины третьего». Прибавил он, потягиваясь, и в то же время почёсывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий. «Ежели не придёт и в половине третьего...»